Глава седьмая. Римми Следующие три дня Нейр Мортистик на радость местной аристократии миликал в городе, не переставая. Восторженные дамы таяли от улыбок, что щедро расточал им очаровательный мужчина. Он завел привычку завтракать в кофейнях, посетил пару местных клубов, Пригласил на обед в ресторан всех благородных дам из уже известного Римми общества. В общем, нелюдимым Бирюком его сложно было назвать. Мужчины гордились, если удавалось выкурить по сигаре с нейром. Дамы тихо млели. Римми по-прежнему до обеда объезжала деревеньки, а после сидела у себя в ожидании клиентов. После той горожанки с ожогом к ней приходили еще четыре раза, и все по части целительства. Мэтр Нивжич все боролся с зеленым змеем. «Рими, кто бы мог подумать, что Нейр такой душка!» — разовела от смущения Беренита, которая завела привычку заходить к магичке на чай после обеда и охотно делилась новостями. «Право же не будь я замужем!» Что задумал Нейр, было непонятно. Тот странный живой артефакт Нейр утащил к себе, и Римми изнывала от любопытства. Так хотелось узнать о нем побольше. И не появлялся ли снова тот странный портал в кухне его замка? С одобрения Нейра и под его присмотром Римми тогда нарисовала в спальне мэра кногписа красную линию в предполагаемом месте проникновения чуждого механизма и мстительно содрала с городоначальника 50 веленсов. Но Нейр больше не звал и не приходил сам, хотя почти все время теперь проводил в городе, а самой искать встречи Римми гордость не позволила, особенно после тех его слов, что Римми ему нравится. Да, черт возьми, растеклась в лужу, как первокурсница. Наверняка он на то и рассчитывал. Вот же невыносимый человек. А какой он тебе потеху устроил с этим платьем и бельем? И самой появиться перед ним, чтобы снова стать объектом его наглых шуточек? Вот уж нет. Ну, разве что сегодня можно позволить себе выпить разок кофе не дома, а в каком-нибудь кафе со свежей выпечкой. «Скучали по мне? своей диети Весело раздалось из-за спины, как только Римми вонзила зубы в восхитительно хрустящую булочку. Римми немедленно поперхнулась и перемазалась джемом. Нейрмортистик, не дожидаясь приглашения, «Конечно, его не последовало бы!» Уселся за ее столик и, подперев подбородок рукой, уставился на рот Римми с самой наглой улыбкой. «Ни капли!» — промычала Римми, дожевывая кусок и потянувшись за салфеткой. «Все удовольствие от десерта испортил! И не пяльтесь на мой рот так, словно хотите... фу! Словно хочу слизнуть каждую крошку с ваших губ!» Как ни в чем не бывало, продолжил он. «Кажется, это вы свое собственное пожелание озвучили. Кстати, да, хочу!» «Ну же, о ремонте своей дечи. В расточительных тратах на подобные заведения вы раньше замечены не были. Значит, явно искали встречи. Я польщен». Мужчина снова веселился. Кажется, ему доставляло особое удовольствие раз за разом смущать девушку. «И вам доброе утро». Римме мрачно отхлебнуло кофе. «Просто вашими щедротами у меня наконец-то появились на это деньги». «И вы не могли бы не проявлять так явно свой сомнительный интерес ко мне. Мы здесь не одни, если вы не заметили». В кофейне действительно было полно людей. «Боги, ну чего же мне стесняться? Или вам? Особенно после того, как вы провели ночью в моей спальне». Громче обычного и чуть в сторону произнес он. За парой соседних столиков ахнули. Римми выпучила глаза. «Вы с ума сошли!» Яростно зашипела она, тут же навесив полок тишины на столик. «Мне тут три года еще жить, а с такой репутацией...» «А вы что, мужа здесь собирались найти, чтобы так за нее переживать?» «Опять же, лучше ее вам подпортит нейр, чем какой-то там конюх. В здешних кругах это будет считаться... М -м, даже престижным», — подмигнул мужчина. «Заберите свои слова назад! Сейчас же! При всех!» «Но это будет возмутительная ложь!» Нагло улыбался Нейр. «Вы ведь действительно у меня ночевали». «Да, но не так. Мы же работали. Вы сами меня позвали. Это и объясните». «Ммм, я вас позвал, а вы настолько торопились, что примчались ко мне под покровом ночи в одной ночной рубашке и так утомились после наших совместных занятий, что предпочли остаться». «Да, звучит неплохо. Именно так я все и объясню». Нейр довольно прищурился и щелчком пальцев развеял полог «Уважаемые господа! Боюсь, мои предыдущие слова были превратно истолкованы присутствующими, так что я хотел бы дополнить их пикантными подробностями». Этого Рими уже не смогла вынести и просто зарычала, вешая заново плотный купол над столиком, отрезая их обоих от любопытных ушей и глаз. «Вы специально это делаете, да? Ага!» – засиял Нейр Мортистик. И теперь, когда ваша репутация окончательно подмочена, вам остается лишь со вздохом сдаться и начать оправдывать все те непристойные слухи, что уже ползут о нас с вами. Итак, о ремонте своей диечи, Я невыносимо прекрасен, бессовестно богат, почти молод. В общем, шикарная партия на ближайшие три года. Вы тоже ничего, а без одежды так вообще красавица. Мы будем идеальной парой. «Римми от такой наглости только молча разевала рот. К тому же из-за учебного контракта ни в браке, ни в случайной беременности вы не заинтересованы сами, и меня это более чем устраивает. А я вас немного успел узнать. Для вас ведь действительно важна эта лицензия, так что вы не станете покушаться на мое громкое имя». «И что же?» Уже истерически давилась нервным смехом Римми. «Станем мы любовниками!» А по окончании моей отработки всплакнем и распрощаемся?» «Скорее всего, да. Я, конечно же, буду страдать, падать на колени и убеждать вас остаться в этой прекрасной глуши. Может быть, даже сделаю предложение лет через двадцать. Ну, когда уже даже степенные матроны перестанут на меня заглядываться. Но, боюсь, вы меня все же бросите о ремонте своей диечи, и через три года упорхнете навстречу своей мечте». «Оставив мне на память только разбитое сердце и ваш портрет, ню, в валом платке на шее», горестно вздохнул Нейр. «Да, кстати, в том, что на мне. И я все так же молю принять его в подарок». Платок Римми и так заметила, вновь смутившись. Александр Мортистик предпочитал нейтральные цвета в одежде. Черный, синий, белый. Все они удивительно шли к его черным волосам и светлой коже и тем ярче выделялся алый платок на шее и ярко-синие глаза в обрамлении черных ресниц и бровей. Красив чертяка, и прекрасно об этом знает. Предложение лет через двадцать? Это сколько же вам тогда будет? Лет сто? — попыталась уколоть его Римми. — Пожалуй, откажусь от сомнительной радости кормить вас с ложечки на старости лет. — О, свои диечи! у вас такие мелкие коготки! — рассмеялся Нейр. «Будет всего лишь 54. Предпочитаете помоложе?» «Так и вам, простите, не 15. Сколько же? 24? 25?» «22!» — возмутилась Реми. «У нас всего 12 лет разницы. Но при этом я опытнее того вашего юнца из университета во всю тысячу раз». «Нейр Мортистик, вы... вы пошлый, наглый, распущенный и беспринципный тип!» «Я не давала вам повода так развязно вести себя со мной. Тем не менее, вы раз за разом...» «Римми», — спокойно произнес маг, и девушка осеклась от непривычного обращения с его стороны. Нейр осторожно накрыл ее руку своей и мягко сжал пальцы, не вложив в этот жест ни капли сексуального подтекста. «Не скрою, меня очень забавляют наши с вами встречи. Вы прекрасны в своем праведном гневе, а в смущении еще больше, и мне это нравится». «У вас есть характер, в чем я убеждаюсь все сильнее». Он снова стал серьезным и собранным человеком, который одним только тембром голоса и взглядом заставлял себе верить. «Сейчас происходит то, чему еще не было места в нашей истории», — тихо продолжил он. «И даже я, высший маг, пока не могу разобраться, но надеюсь прояснить это с вашей помощью» так что потерпите меня еще какое-то время, тем более, что скоро его на этот безобидный флирт не останется вовсе. Все-таки высший! Занесло же его вратиску скуль, И ее! То есть вы не просто так очаровываете город в последние дни? Вдруг избивчиво спросила Римми. Дамы ведь от вас просто пищат. О, так у меня все же удалось вызвать в вас ревность! Хищно дернулся уголок его губ. Вовсе нет, это просто любопытство. Не соскакивайте с темы. Что вы хотели узнать в городе? Главное, я уже узнал. Вы все-таки ревнуете, подмигнул он. Да сколько можно? Нет, вы мне абсолютно безразличны, как мужчина. Ох, ориманте свои диечи. А вот сейчас обидно было. «Боги, да как вы умудряетесь говорить о серьезных вещах, но тут же мешать их с вашей этой несдержанностью? Дело ведь в этих порталах». «Очень легко. Вы сами к тому вынуждаете». «Да, ремонте свои дьечи. В них за последние три дня я узнал много любопытного. Портал в моем замке и в доме мэра Кнокписа – не единичные случаи. Римми замерла. Не везде случались такие явные прорывы, как на моей кухне». «Где-то, как у кнокписа, просто вылезло что-то непонятное. Где-то понятное, но все равно странное. В местах скопления народа проще всего отследить необычные происшествия. А слушать я умею, поверьте. И умею успокоить с помощью ментальной магии. Вы уже видели ее в деле. Так вот, за последние четыре дня я выявил как минимум десять точек прорыва». «Боги!» — ошеломленно прошептала Римми. Пока все они блуждающие, нестабильные. Но тенденция ясна. Это происходит все чаще. И чтобы вы себе там не надумали о ремонте своей диечи. Но сейчас я абсолютно серьезно предлагаю вам держаться меня. К черту все эти ваши поездки по деревням. К черту ваше целительство. Сейчас у нас другие приоритеты. В идеале я бы хотел, чтобы вы ко мне переехали. Если кто и сможет защитить ратиску Оль от вторжения... «Так это два мага, что будут постоянно держаться вместе, а еще будут держать друг друга в тонусе в постели?» — иронично заметила Римми. «Хорошая попытка, на Нейрмортистик, но нет. Я вас против воли и пальцем не трону». Его ладонь окуталась магической клятвой. «Хотя откровенно желаю вас и не считаю нужным это скрывать. И, разумеется, не стану сопротивляться вашему страстному напору, если что». «У вас будет комфортная комната, вкусная еда и полная свобода действий. Можете даже принимать страждущих в моем замке. Я выделю вам рабочий кабинет, а я буду тосковать по ночам в одиночестве. Но когда случится что-то из ряда вон выходящее, а оно случится, я уверен, вы будете рядом и поможете. Так что, ареманьте свои диечи, дадим этим наседкам еще один повод для сплетен». Рими пристально смотрела на Нейра. Вот когда он шутит, а когда нет, сейчас вроде бы нет. Клятву дал, что не тронет. Впрочем, клятва не избавит ее от его шуточек, ведь и так пальцем до сих пор не тронул. А Рими при каждой встрече чувствовала себя так, будто над ней изочренно надругались. И самое страшное Риме немножко нравились эти игры, в чем самой себе особенно сложно было признаться. Но так легко согласиться, повестись на уговоры этого демона воплоти, переехать к нему, он же ее в покое не оставит. Но с другой стороны, Нейр охотно делился магическими знаниями, которых в невере не получить. Объяснял, направлял. Высший маг одно слово. Незаменимый практический опыт. Опять же, эти странные прорывы. Ей до чертиков хотелось быть в курсе всего, что происходит. Но не имея таких возможностей в городе, как у Нейра, Ваши губы хотят сказать «да» о ремонте своей диечи, словно в саму голову залез мужчина. А глаза испуганно ищут причину отказать мне. Из соображений нравственности, морали, воспитания или какие там еще глупости так и не смогла искоренить в вас столица. Давайте так. Вы сейчас смущенно промолчите, а я расценю это как согласие. От того, как легко Нейр считал ее настроение, Римми действительно не смогла выдавить из себя ни слова. Но все же отрицательно мотнула головой. Правда, не слишком уверенно. Анечка. Против железной логики мужа Анечка никогда не могла выстоять. У невозмутимого Макса всегда находились для нее аргументы, объяснения и правильные слова. Муж водил ее по кухне за ручку, как маленькую, попутно комментируя все своим спокойным голосом. Окно на месте. Следов взлома нет. Даже если теоретические злодеи смогли бесшумно выставить раму, а затем вставить обратно, то герметик был бы свежим. Этому уже несколько месяцев. Опять же пыль от таких монтажных работ. А тут чисто. Анечка ведь очень хорошая хозяйка. И у акации под окном ни веточки не сломано. Дальше. Варенье стояло на полу. Умный дом раз в неделю проводит проверку всех систем. Пяти минут интенсивного нагрева пола вполне могло хватить, особенно если мадам Димонниц, свекровь Анечки и мать Максимилиана вновь забыла простерилизовать крышки. На это Анечка даже отвечать не стала. Она готова была терпеть батарею этих никому ненужных закруток, что преподносились ей неумехи как дары божьи. Да хоть и весь дом ими заставить, лишь бы не видеть больше саму мадам. Веста легко активируется от громкого хлопка в ладони, что муж продемонстрировал тут же. Макс настроит ее, чтобы подобных казусов больше не случалось. Яблоко? Анечка, ну ради бога! Уже давным-давно выращивают айву и груши в форме яблок, как раз для тех, кто ностальгирует по ним. Хочешь, сама закажу такие? Фрукт? неотличимый от настоящего яблока, оказался червивым, так что пробовать его никто не рискнул. Макс был убедителен, как и в прошлый раз, а Аннечка просто устала. Недавний переезд, большой дом, требующий постоянного внимания, уборка, готовка, мальчишки-сорванцы, а у Макса сейчас проект, и ему отвлекаться от работы нельзя. А еще до переезда были пять лет в просторной квартире мадам Димонниц, где для всех находилось место и ласковое слово, кроме Анечки. И эти годы Анечка до сих пор не отпустила. Пожалуй, даже усталость тут ни при чем. Анечка просто до сих пор не чувствовала, что она дома. У себя дома, где ни одна высокомерная всезнайка больше не вправе ей указывать, что и как тут делать. Макс, слава богу, понял, что супруга на грани нервного срыва и через пару дней предложил забрать близнецов к свекрови на выходные, а жене дать возможность побыть одной. Раньше Анечка посчитала бы такой недопустимым эгоизмом. Как это? Спихнуть на мужа детей, провести три дня порознь с семьей? Они ведь с Максом за время брака ни разу не спали в разных постелях. А потом поняла, что это не ее мысли об эгоизме и чувстве вины. Это ее свекровь. Мадам-димонниц сочла бы такое поведение позорным для любящей и послушной жены. Так что Анечка только взглянула на любимого мужа с благодарностью. И в первую очередь после отъезда семьи выбросила к чертям все уцелевшие банки с домашними заготовками. И клечатые истеганные прихватки, подаренные свекровью, тоже. Анечка их терпеть не могла. Закажет себе новые, силиконовые, сегодня же. Ядовито-розовые. Мстительно подумала молодая женщина. Даже просто остаться одной в доме, открыть бутылку легкого вина, а еще включить громкую музыку под неспешную уборку, показалось Анечке такой немыслимой свободой. Свекровь терпеть не могла громкие звуки, а из музыки признавала только классику. Это из-за мадам Димонниц. Анечка все не могла побороть привычку засыпать последней и вставать раньше всех. Иначе снова чувствовала себя виноватой, ленивой, лишней. Даже психотерапевт не смог убедить в обратном. Но это все позади. Теперь у Анечки был дом. Свой дом. Может, действительно все это приснилось. Тем более, что та старуха в окне была вылитая мадам-демонниц. Вот и наложились застарелые страхи на постоянный недосып. И Анечка окончательно успокоилась, забыв о ночных происшествиях. Закончив с уборкой, она даже вышла в сеть, полистав новостной канал «Ред Обычно она просматривала там ролики местного ветеринара. Ей нравилось, как доступно и понятно доктор Келл рассказывает о содержании питомцев. Одевался бы только приличнее и не кривлялся так сильно на камеру, томно вздыхая через слово. Анничка тайно мечтала завести собаку, только мадам Ди... Да какого черта! Вот теперь и заведет! Жители поселка бурно обсуждали видео со вчерашней вечеринки в одном из домов, но само оно было уже удалено. Заинтересовавшись, Анечка вышла в общую сеть по ссылке, скинутой доброхотами. Пять веселых девиц лет 30 в изрядном подпитии праздновали то ли день рождения, то ли развод одной из них. Снимала все на телефон шестая. «Девочки, а теперь сюрприз!» Заплетающимся языком объявила виновница торжества в обтягивающем красном платье, едва прикрывавшем попу. «Угадайте, кого я нам заказала? Лучшего стриптизера из не твоей ягодки!» Ответом ей стал оглушительный виск, таких же фривольно одетых по жаре девушек. «И он сейчас...» Тянула она томительную паузу, хитро посматривая на разгоряченных подруг. «Да, у меня в спальне, прямо за этой дверью». Новый шквал визгов, дерганая картинка, распахнутая дверь. Анечка первым делом подумала, что в такой спальне незазорные светские приемы устраивать. Зато веселящихся девиц ничуть не смутило, что за дверью оказалась не кровать с нанятым танцором, а просторная роскошная зала с камином. Там, в высоких креслах, за низкими столиками, дымили сигарами несколько мужчин в странной одежде, мало похожей на стриптизерскую. Пауза на видео продлилась всего секунду а следом в восторге слились в один оглушительный вой. «Детка, так ты на всех и заказала?» «Криска, ты лучшая!» «О, божечки, какие красавцы!» «Так, чур вон тот блондинчик в мундире мой!» «Обожаю военных!» «Нет, я сама его раздену!» «Можно и без музыки!» «Криска, ты бомба!» «Это лучший девичник в моей жизни!» Далее камера сняла, как, отодвинув хозяйку, пара девчонок уже запрыгнула на колени к ошеломленным мужчинам. А после видео оборвалось и выдала ошибку доступа на черном экране. Анечка обновила страницу. Удалено. Если поначалу видеосъемка ее повеселила, напомнив о собственном девичнике накануне свадьбы, то последние кадры заставили в миг протрезветь. Анечка вылила остатки вина в раковину и включила кофемашину. Пока варился кофе, молодая женщина подошла к тому злосчастному окну, что стало причиной ее сновидений, галлюцинаций, распахнула резким движением створки и вдохнула свежий вечерний воздух. Из-за грохота кофемашины, пролетевшие рой коптеров и три черных вертолета в небе показались ей удивительно бесшумными. А после недалеко раздался взрыв. В вечернее небо взметнулся огненный столб и тут же погас. А измельченные зерна так и не успели стать бодрящим напитком. Электричество пропало во всем Рэдсквале. Воцарилась тишина. Веста, набери Макса! Не отрывая взгляд от неба, попросила Аничка и, чертыхнувшись, нашла телефон на столе. Умная помощница тоже была запитана от сети. Но муж сам опередил ее звонком. Чка, милая, па, шай, еня! На линии были жуткие помехи, и голос доносился обрывками. «Бери шину и сжай к нам! Нет, длина, ты слышишь?» «Макс, к ней я не поеду», — решительно сказала Анечка. «Возвращайтесь сами, тут какая-то авария еще. Наверное, газовый баллон взорвался». «Нечка, сейчас! Луши меня, это закры, я, рмация, пока никто, правительств, канал!» «Макс?» Голос у девушки дрогнул. Муж никогда не повышал голос, никогда не выходил из себя. Но сейчас ей показалось, что он в панике, хотя помехи сильно искажали звук. «Макс, что происходит? Сжай! Рошо! мо, Матери! Просто вы! ирайся оттуда, черт! Зми! Я пе! Хвачу тебя! Молла! Связь оборвалась, но не короткими гудками, а полной тишиной. Дозвониться заново не удалось. Сеть пропала. Анечка почувствовала, как накатывает страх. Одна в этой звенящей тишине, в сгущающейся темноте. Она стояла спиной к окну, как вдруг сзади кухню озарил уже знакомый желтый свет. Анечка похолодела и застыла, не в силах обернуться. А затем протяжно всхлипнула и опрометью бросилась из кухни. Водила она плохо. К тому же улицы остались без фонарей, и Анечка чуть не сбила пару случайных прохожих, высыпавших из домов по причине отсутствия света. Перед шлагбаумом на выезде из Рецквала она несколько раз надавила на брелок, но подъемный механизм, видимо, заела, или он тоже был запитан на общую сеть. Анечка только открыла водительскую дверь, чтобы зайти на КПП, но не успела выйти из машины, как дорогу ей преградил мужчина в маске, форме и с фонариком. «Девушка, вернитесь в свой дом», — резко сказал он. «Нет, нет, мне нужно ехать», — сбивчиво заговорила она. «У меня там муж и мои мальчики. Он меня ждет у торгового молла на трассе». «Пожалуйста, вернитесь к себе», — очень четко и медленно повторил мужчина. «Мы не хотим стрелять, но будем вынуждены». В подтверждение его слов за шлагбаумом раздался звук передергиваемого затвора. «Но мои дети, муж...» жалобно повторила Анечка и медленно опустилась обратно на сиденье авто. Римми. На неубедительный отказ Эрморти Мортистик только пожал плечами, ничуть не расстроившись, но затаил улыбку в уголке рта. Тем не менее, не стал скрывать от Римми то, что удалось узнать и за последние дни. А послушать было что? Во-первых, Служанка из таверны Кочерга клялась и божилась, что видела неведомую рыжую тварь, что охотилась на драков. И более того, охотилась успешно. Парочку мертвых паразитов с прокушенной шеей действительно нашли на заднем дворе таверны. Народ задумчиво чесал бороды. Этих помойных крыс хоть сапогами топчи, хоть топором руби, если изловишь, хоть магией жги, им все ни почем. А тут вот, во-вторых, Местная Чувырла, которой не было равных в поиске целебных корешков, ягод и грибов, тем она и промышляла, выменивая лесные дары на полюбившиеся ей людские сладости, начала приносить на рынок неведомые вещи. Александр сам видел. Запаянные в тонкое железо мелкие рыбки, а то и овощи, соусы в прозрачных, но вовсе не стеклянных бутылках столовые приборы местные торговцы, сообразив, что тупенькой мохнарожке взять такое добро негде, разве что украсть, хотели было чувырлу убить, да только никто о краже не заявлял. В-третьих, народ пока шептался об этом тихо, греша выпитая сверх меры, но виделось людям разное. Даже на трезвую голову мороки истово осеняли себя горожане защитными знаками, а после вспоминали – что неплохо бы ружане матушке хлебом поклониться. А то и самому шивуну вседержцу петуха лучше поросенка пожертвовать. А еще было четвертое, пятое и многое другое. После завтрака в кофейне Нейр отправился по своим делам, взяв с Риме обещание держать ухо востро и немедленно докладывать, если увидит что-то подозрительное. Римми в глубине души надеялась, что Нейра, наконец, пригласит ее на ужин, но тот словно забыл о своем последнем условии, и девушка смутилась от собственных желаний. Сегодня она, по совету Нейра, не стала тратить время на объезд окрестностей или выжидать клиентов дома, а решила нанести некоторым горожанам визиты и для начала отправилась в дом мэра. Сам асфальт Кнокпис был на службе, но его супруга, та самая рыжая и безвкусно одетая дама на маскараде в розовом платье, знакомая тете Амандины. Девушке явно обрадовалась. Расспросив хозяйку, не замечала ли та новых странностей в доме, Римми обновила красную линию во флигеле, где располагалась гостевая спальня. Мэр Нокпис по столичному обычаю спал отдельно от жены, но после того происшествия был вынужден перебраться обратно на супружеское ложе, и флигель теперь пустовал. Магическое плетение нарушено не было, порталов никаких не наблюдалось, но Римми под испуганным взглядом хозяйки все равно посопела, применив магию для вида. Все равно та ничего не поймет, но сделать вид, что Римми колдует, было необходимо. От чая риме отказалась. Супруга мэра изнывала от любопытства, но от любопытства другого рода, вовсе не связанного с происшествием в доме. Конечно же, ее интересовал Нейр Мортистик, который, как говорят, проявляет недюжинное внимание к госпоже Вейдьечи, новому магу. «Вы, госпожа маг, конечно, не подумайте, что уважаемая дама сплетничает. Нет-нет, она выше этого. А что же вы еще делаете?» фыркнула про себя Римми и поспешила уйти под надуманным предлогом. Далее она воспользовалась приглашением Берениты и навестила подругу. Вот в ее светлом и уютном особняке царил полный покой и умиротворение. К младенцам Римми была равнодушна. Но Нита со своей малышкой просто светилась тихим домашним счастьем, и госпожа Мак первой категории тоже растаяла. Незаметно от подруги она прощупала целительской магией ребенка, но маленькая Цинтия оказалась на диво крепенькой и здоровой. За чаем с полюбившимся Риме печеньем без пикантных новостей все равно не обошлось. В городе об этом пока не знали, потому что участники предпочли замять тот инцидент. Но Нита со смущенным смехом поведала, что вчера вечером джентльмены из сигарного клуба вызвали развратных девиц из увеселительного заведения госпожи Хемиш. Да-да, и такой был на отшибе И наверняка очень весело провели бы время, не застукая их супруга одного из мужчин, случайно заметившая в окне силуэты с заманчивыми изгибами. А ведь по уставу клуба ни одна женщина не смела переступить его порог. Скандал вышел знатный. Взбешенная дама притащила остальных обманутых супруг. Клуб они взяли штурмом, а девиц легкого поведения, говорят, они сверкали голыми ногами и пупками без всякого смущения, орали песни и, кажется, даже были пьяны, вытолкали в зашей. Так те еще возмущались и говорили, что за все уплачено, позор неимоверный. Мужья получили выволочку. Им повезло, что до самого главного разврата дело не дошло. Жены дружно поклялись молчать. «Но это же Ратискуоль! Разве здесь можно что-то утаить?» Эта история Римми изрядно позабавила, но на самом деле она зашла убедиться, что в доме Берениты все хорошо. К вечеру девушка вернулась к себе, не заметив в городе больше ничего подозрительного разожгла в гостиной камин фламмой. Ей уже вскипятила пузатый чайник и устроилась с кружкой чая перед огнем. «В принципе, жить можно», – размышляла она, осматривая облупившиеся стены своего маленького домика. «С первого же жалования от Нейра можно будет купить обои, постелить пару овечьих шкур или даже недорогой коврик, обновить мебель, докупить посуды. И не нужен ей никакой роскошный замок. Вот еще. И тут прекрасно живется». Римми девушка неприхотливая, соблазнительно, конечно, жить в комфорте, спать на гладких простынях, есть в отдельной столовой то, что накроют. А что приготовит она сама. Но не бог о бок же с этим похабником, с пронзительно синими глазами. Вообще-то, магу первой категории именно так и положено жить, пользоваться уважением и почетом. В другом крупном городе все именно так и было бы. Только где Ратискуоль, провинциальная глушь? И где цивилизованные города? Ладно, утро вечера мудренее. И с аномалиями этими они с Нейром разберутся. Может, сами собой исчезнут. Римми отставила чашку и направилась в спальню, намереваясь умыться и лечь спать. Вот только спальни за дверью больше не было. Сначала ее оглушило зловещее громкое гудение и треск, будто она угодила в гигантский пчелиный улей. Чем-то тот же улей напоминали ячейки железных шкафов, рядами уходившие в вглубь помещения. Только что же это за пчелы в таких ульях должны водиться? Свет оттуда лился плохой, мертвенно-белый, а железные шкафы еще тревожно мигали красными, синими и зелеными огоньками. Римми быстро захлопнула дверь, протерев глаза. Гул стих Я осторожно приоткрыла ее еще раз. Но нет. Ад за дверью никуда не делся, из него пахло железом и смертью. Боги многие, да что же это творится, демоны, рисши, читала она в учебниках, использовали самое адское пламя, чтобы бурить проходы на поверхность, но даже они не могли его приручить или использовать как оружие. А эти твари, откуда бы они ни взялись, похоже, эти смогли сами молнии упрятать в свои железные шкафы. «Боги! А если это демонская машинерия, и есть их оружие!» И блуждающий портал вывел рими прямо на него. «Нет, сама она ничего делать не станет. К Нейру! Немедленно!» Римми готова была стерпеть миллион его сальных шуточек, лишь бы высший маг разобрался с этой опасностью. И пока Римми, до чертиков напуганная этой неизвестной мощью, ошеломленно смотрела на устрашающую махину, ее окликнули. «Эй! Эй!» – заорал черный демон в шлеме с забралом из черного стекла и двинулся из ряда железных шкафов прямиком к Римми. «Дура! Ты чего в распределительный щит сунулась? Читать не умеешь! Не влезай! Убьет!» Уж на что? А на реакцию Римми никогда не жаловалась. Девушка вскинула руки, мгновенно окутавшиеся аллы боевой магией, и выставила их перед собой. «А полезешь ты! Я убью!» «Стой на месте, демон! Отвечай! Что это такое? Немедленно! Вы готовите вторжение? Это ваше оружие?» «Да ты... что ли?» — рассверепел демон. Произнесенное им слово Римми не поняла, но сказано оно было с такой яростью, что наверняка было заклинанием. Демон неумолимо надвигался. Из оружия у него в толстых перчатках были только странного вида клещи. Но Римми не стала дожидаться, пока увидит незнакомый артефакт в действии, и воздушным щитом отбросила противника на гудящий шкаф. Вибрации в воздухе после примененной ею магии усилились. Что-то заискрило, и Римми, заорав, неожиданно влила весь свой резерв в заклинание фламмы, сжигая к чертям демонскую пещеру. Такого эффекта даже она не ожидала. Взметнулся вверх пламенный столб. Мощным взрывом искорежило металл, обнажив под ним внутренности махины. Такой же условно живой, как та черная тварь у кнопписов, в этом реме уже не сомневалась. Под металлической оболочкой скрывались многочисленные ниточки нервы. Они опутывали нежное механическое нутро, в которое демоны умудрились запрятать миллионы молний. И те вырвались на свободу, пронизывая разрядами воздух. Грохот стоял ужасный, а после гул стих. Огоньки погасли, остался лишь едкий запах Гарри. «Сдохла!» — злорадно подумала Римми, глядя, как огонь пожирает внутренности железных шкафов. «Значит, это их оружие тоже можно уничтожить!» В темноте за черным клубящимся туманом послышались встревоженные голоса, а затем затрезвонили пронзительные сигнальные звуки. На той стороне уже подняли тревогу, и Римми вдруг поняла, что натворила. Вместо того, чтобы незаметно уйти, не привлекая к себе внимания и доложить о новом разломе Нейру, она разнесла их неведомое оружие. И сейчас сюда сбегутся все остальные демоны. Побледнев, она попятилась обратно к себе, нащупала косяк и попыталась захлопнуть дверь. Рука схватила пустой воздух. Двери из гостиной в бывшую спальню больше не было. Как тогда оконных створок на кухне у Нейра? И исчезать блуждающий портал тоже не собирался. Косяк обуглился. Более того, языки пламени с той стороны уже лезли сюда, в комнату. Римми попыталась их унять, но запоздала поняла, что использовала весь магический резерв подчистую. Боги! Да она теперь даже слабенький щит не сможет поставить на открытый проем, не говоря уж о красной линии. Более глупого поступка о ремонте своей дичи. Маг первой категории не могла совершить. млекнули у нее в голове слова, произнесенные чего-то голосом Нейра Мортистига. «Пожар!» Единственное, что она смогла позорно закричать на всю улицу, выскочив из своего домика. Но горожаны так уже привлек звук взрыва, разнесшийся по обоим мирам. Народ засуетился, кто-то побежал за водой, а саму Римми уже оттеснили с порога черный вихрь и ворвался в домик. Языки пламени, не успев толком поживиться отцеревшей древесиной, послушно убрались под воздействием заклятия усмиренного огня. Алой вязью легла красная линия в проеме, соединяющем отныне крошечную гостиную с вражеским демонским миром. Вторую такую же Нейр Мортистик, выйдя из дома, наложил перед входной дверью и запечатал ее дополнительно заклятием неодолимой преграды. «Расходитесь по домам!» «Здесь ничего интересного, просто госпоже Магу сегодня не удалось жаркое», махнул Нейр горожанам, весело улыбаясь во весь рот. Несколько соседей весело хмыкнули. Римми только скрипнула зубами. Теперь жители городка будут уверены, что госпожа Маг даже с простеньким пожаром, устроенным ею самой, не смогла справиться. Зато к самой Риме Нейр повернулся уже без улыбки. Стянул себя приталенный пиджак, накинул на плечи девушки, плотно запахнув. Нахмурился, послюнявил палец, стер сажу с ее щеки и молча подсадил на коня, на этот раз, лицом вперед, но после сам забрался позади нее и тронул поводья. «Стойте, там же разлом!» — обернулась она к мужчине. «Я заметил», — коротко ответил Нейр. «Подождет». «А куда вы меня везете?» — пришибленно спросила Римми. «Вы переезжаете ко мне, а ремонте свои дьечи», — спокойно ответил маг. Я, кажется, четко дала вам понять, что не собираюсь. А у вас теперь есть выбор?» Насмешливо донеслось в ухо. «Или предпочтете провести эту ночь в компании разъяренных демонов?» И теплые губы, быстро и невесомо, скользнули по ее виску, окончательно успокоив.